Наверное, именно тогда и решил остаться на земле и забыть свое прошлое. Ему удалось выйти на Ицоп, затуманить их бдительность, сказав, что он исследователь и духом, как они. Многому научился у Друис и Едрин, как строить свою цивилизацию. «Меня будут помнить века», – говорил, смотря, как возводят акведуки и прокладывают туннели.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 Я даже растерялась и как девочка убежала, а спустя всего год опять встретила, но ему было уже лет четырнадцать или чуть больше. Попробовала отследить его переход, но Ян стер его от меня. «Стер», – задумчиво произнес снук. «Выходит, видит в коконе, умеет стирать следы, создавать петлю времени и зацикливать. Немного ли для одного смертного человека?»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 «Значит, ты из прошлого», – пришел к выводу он и, взяв бумагу, стал записывать вопросы, что не стыковывались с реальностью, а таких набралось немало. «Кто же и зачем тебя там оставил?» – пролистал записи про Боголепова, Аллу, историю инквизиторов и странников, кругом были нестыковки. «Выходит, тебя установили не так давно»,